Герман Иван Иванович, годы жизни 1740-1801, генерал, командовавший русским экспедиционным корпусом в Голландии, разгромленный французами 8 августа 1799 года и взятый в плен вместе со своим штабом. Римский Корсаков Александр Михайлович, годы жизни 1753-1801, Генерал — участник швейцарского похода Суворова. Его корпус был разбит под Сюрихом, французским генералом Массеной, что тяжело сказалось на судьбе всего похода. Англия, Австрия были в глазах консула, единственными врагами Франции. Россия казалась только великодушной посредницей Европы. И неотступно ходатайство за Германию, могла напомнить ему требию, И Нави, в случае, если бы он не изъявил надлежащего внимания к нашим требованиям, министр, знаменитый в хитростях дипломатической науки, представлял Россию в Париже. Морков Аркадий Иванович, годы жизни 1747-1827, граф, сенатор, дипломат, в 1801-1803 годах посол в Париже. Избрание такого человека свидетельствовало, сколь Александр чувствовал важность его места и даже могло быть приятно для самолюбия консулова. К общему изумлению мы увидели, что граф Морков пишет свое имя под новым разделом германских южных областей в угодность в честь Франции к ее сильнейшему влиянию на землю немецкую. 26 сентября 1801 года Россия и Франция заключили мирный договор, а через несколько дней Морков и Толеран подписали конвенцию, по которой Франция, по сути дела, получала преобладающее влияние на ход дел в Баварии. Но с еще большим изумлением мы сведали, что сей министр, в важном случае оказав излишнюю снисходительность к видам Наполеона, вручают грозные записки Толерану о каком-то женевском бродяге, взятом под стражу во Франции. В 1803 году Толерану была подана нота протеста в связи с тем, что французское правительство, арестовавшее царца Кристена и обвинив его в антифранцузской деятельности, делало в этом обвинении акцент на том, что этот человек довольно долгое время состоял на русской службе. Правда, нота протеста была вручена не Морковым. Он делает разные неудовольствия консулу в безделицах, и принужденный выехать из Парижа получает голубую ленту. У Моркова не сложились отношения с Наполеоном, и в конце 1803 года он был отозван из Парижа. По возвращении Морков становится кавалером ордена Андрея Первозванного. Можно было угадать следствие, но от отчего такая перемена в системе? Узнали опасное властолюбие Наполеона, а да то не знали его? Здесь приходит мне на мысль тогдашний разговор одного молодого любимца государева и старого министра. Первый, имея более самолюбие, нежели остроумие, и весьма несильный в государственной науке, решительно объявил при мне, что Россия должна воевать для занятия умов праздных и для сохранения ратного духа в наших армиях. Второй с тонкой улыбкою давал чувствовать, что он способствовал графу Моркову получая голубую ленту в досаду консулу. Молодой любимец веселился мыслью схватить ее в поле сославным Бонапарте, а старый министр торжествовал, представляя себе бессильную ярость Наполеона. Несчастная. Одним словом, История Моркова посольства, столь несогласного в правилах, была первую нашу политическую ошибкою. Никогда не забуду своих горестных предчувствий, когда я, страдая в тяжкой болезни, услышала о походе нашего войска. Россия привела в движение все силы свои, чтобы помогать Англии и Вене, то есть служить их орудием в их злобе на Францию без всякой особенной для себя выгоды. Еще Наполеон в тогдашних обстоятельствах не вредил прямо нашей безопасности, огражденной Австрией, прусию числом и славою нашего воинства. Какие замыслы имели мы в случае успеха? Возвратить Австрии — великие утраты ее, освободить Голландию, Швейцарию, признаем возможность, но только вследствие десяти решительных побед и совершенного изнурения французских сил. что, казалось бы, в новом порядке вещей, величие, первенства Австрии, которое с благодарности указало бы России вторую степень и до того времени, пока не смирила бы Пруссию, а там объявило бы нас державой азиатскую, как Бонапарте. Вот счастливая страна, несчастная уже известна, политика нашего кабинета уделяла своей смелостью, одну руку подняв на Францию — другой грозили мы Пруссии, требуя от нее содействия. Не хотели терять времени в предварительных сношениях, хотели одним махом все решить. Спрашивается, что сделала бы Россия, если бы Берлинское министерство ответствовало князю Долгорукову? Долгоруков Петр Петрович. Годы жизни 1777-1806. Князь Любимец Александра I, будучи отправлен царем к Наполеону для переговоров перед австралийским сражением, был искусно обманут Наполеоном, убедившим 28-летнего русского генерала в том, что он панически боится решающего сражения. Вернувшись в русский лагерь, Толгоруков ввел заблуждение императора Александра, убедив его в слабости Наполеона. И это сыграло роковую роль в последующих событиях. Тем не менее, после австралийского разгрома Александр использовал своего любимца для дипломатических поручений, в частности, для переговоров с Пруссией, о которых и говорит Карамзин. Итак, если бы Берлинское министерство ответствовало князю Долгорукову, молодой человек, вы желаете свергнуть деспота Бонапарте, а сами, еще не свергнув его, предписывали законы политики держав независимых, Иди своим путем, мы готовы утвердить мечом свою независимость. Бенниксон, граф Толстой, ударили бы тогда на Пруссию. Бенниксон, Леонтий Леонтьевич, годы жизни 1745-1826. Граф, генерал от кавалерии, участник дворцового переворота 11 марта 1801 года. В 1806-1807 годах — главнокомандующий русских войск. В 1812 году — начальник главного штаба. Толстой Петр Александрович. Годы жизни — 1761-1844. Граф — генерал от инфантерии. В кампании 1806-1807 годов командовал резервом русской армии. Участник войны 1812-1814 годов. Прекрасное начало. Оно стоило бы конца. Но князь Долгоруков летел с приятнейшим ответом. Правда, нас обманули или мы сами обманули себя? 22 октября 1805 года были подписаны Русско-Прусская конвенция о совместных действиях против Франции, и декларация о присоединении Австрии к русско-прусской конвенции о совместных действиях против Франции. Все сделалось наилучшим образом для нашей истинной пользы. Мак в несколько дней лишился армии. Мак Карл. Годы жизни 1758-1828. Барон. Австрийский фельдмаршал. В 1805 году при Ульме... потерпел поражение от французов. Кутузов вместо австрийских знамен увидел перед собой Наполеоновы, но с честью, славой, победу отступил к Ольмюцу. Два сильные воинства стояли готовые к бою. Осторожный, благоразумный Наполеон сказал своему, «Теперь Европа узнает, кому принадлежит имя храбрейших, вам или россиянам, и предложил нам средства мира». Никогда политика российская не бывала в счастливейших обстоятельствах, никогда не имела столь мало причин сомневаться в выборе. Наполеон завоевал Вену, но Карл приближался, и 80 тысяч россиян ждали повеления обнажить меч. Карл Людвиг Иоганн. Годы жизни 1771-й. 1847. Эрцгерцог, австрийский фельдмаршал. В 1805 году военный министр. Пруссия готовилась соединиться с нами. Одно слово могло прекратить войну славнейшим для нас образом, и знанник Франц, по милости Александра, возвратился бы в Вену, уступив Наполеону, может быть, только Венецию. Независимая Германия оградилась бы Рейном, Наш монарх приобрел бы имя благодетеля, почти восстановителя Австрии и спасителя Немецкой империи. Их знаник Франц. Франц II Иосиф Карл. Годы жизни 1768-1835. В качестве императора австрийского носил имя Франца I с 1792 года Под 1806 год император Священной Римской империи. После капитуляции австрийской армии при Ульме французские войска 13 ноября 1805 года заняли Вену. 2 декабря 1805 года объединенные силы русских и австрийских войск потерпели сокрушительное поражение при Аустерлице. По Пресбургскому миру, заключенному 25 декабря 1805 года Австрия потеряла значительную часть своих средиземноморских владений. Вынужденный в ноябре 1805 года бежать из столицы, император Франц вернулся в Вену только в начале 1806 года. В августе того же года прекратила свое существование Священная Римская империя германской нации. Победа долженствовала быть, по крайней мере, сомнительную, что мы выигрывали с нею. Едва ли ни одну славу, которую имели бы и в мире. Что могло быть следствием неудачи? Стыд, бегство, голод, совершенное истребление нашего войска, падение Австрии, порабощение Германии и так далее. Судьбы Божии неисповедимы. Мы захотели битвы. Вот вторая политическая ошибка. Молчу о воинских. Третья и самое важнейшая Следствиями есть мир Тильзитский. Тильзитский мир между Россией и Францией был заключен в июне 1807 года. Наполеон не только сохранил все свои территориальные приобретения, но и получил новые, а главное, Россия присоединилась к континентальной блокаде, целью которой было экономическое удушение Англии. Это условие оказалось чрезвычайно невыгодно для России, поскольку Англия была ее главным торговым партнером. Тильзитский мир был крайне непопулярен в России. Ибо ошибка имела непосредственное влияние на внутреннее состояние государства. Не говорю о жалкой истории полуминистра Убри, не порицаю ни заключенного им трактата, который был плодом Аустерлица, ни министров, давших совет государю отвергнуть сей лаконический договор. Речь идет о заключенном 8 июля 1806 года в Париже мирном трактате между Россией и Францией, который решал спорные вопросы по преимуществу в пользу Франции. Наполеон ратифицировал его через шесть часов после подписания, когда же текст соглашения был привезен в Петербург Александр отказался его ратифицировать. Полуминистр. Убри. Убри. Петр Яковлевич. Годы жизни. 1774-1847. Действительный тайный советник. Посланник в Мадриде и Франкфурте. Не осуждаю и последней войны с французами. 1806-1807 годов. Тут мы... долженствовали вступиться за безопасность собственных владений коим стремился наполеон волнуя польшу зная только что мы в течение зимы должны были или прислать новых сто тысяч к бенниксону или вступать в мирные переговоры коих успех был вероятен полтуск и прессис эйлау ободрили россиян изумив французов в битвах под Пултуском 14 декабря 1806 года и Прейсиш-Эйлау 27 января 1807 года, Наполеону не удалось разбить русские войска, хотя русским армиям пришлось оставить поле боя. Мы дождались Фридланда. Сражение под Фринландом 2 июня 1807 года закончивая сокрушительным поражением армии Бенниксона. Но здесь-то следовало показать отважность, которая в некоторых случаях бывает глубокомысленным благоразумием. Таков был сей. Надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридланде. Надлежало думать единственно о России, чтобы сохранить ее внутреннее благосостояние, то есть не принимать мира, кроме честного, без всякого обязательства расторгнуть выгодные для нас торговые связи с Англией и воевать со Швецией, в противность святейшим уставам человечества и народным. Без стыда могли бы мы отказаться от Европы, но без стыда не могли служить в ней орудием Наполеоновым, обещав избавить Европу от его насилий. Умолчим ли о втором, необходимом для нашей безопасности, условии, от коего мы... Долженствовали бы отступить, разве претерпев новые бедствия на правом берегу Немана, условий, чтобы не быть Польши ни под каким видом, ни под каким именем. Безопасность собственная, есть высший закон в политике. Лучше было согласиться, чтобы Наполеон взял Шлезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство. По Тильзитскому соглашению из польских областей, принадлежавших Пруссии, создавалось самостоятельное Варшавское герцогство французский плацдарм на западных границах Российской империи. Таким образом, великие наши усилия, имев вследствием Аустерлиц и мир Тилзитский, утвердили господство Франции над Европой и сделали нас через Варшаву соседями Наполеона. Всего мало, Убыточная война шведская. Русско-шведская война 1808-1809 годов, и разрыв с Англией произвели неумеренное умножение ассигнаций, дороговизну и всеобщие жалобы внутри государства. Мы завоевали Финляндию. Пусть монетер славят сие приобретения. Мы завоевали Финляндию. По Фридрихганскому мирному договору между Россией и Швецией, Финляндия вошла в состав России. Монитер, монитор Универсаль, или Газетте Национале. Газета, основанная в 1789 году, официальный орган правительства Франции с 1799 по 1865 год. Наполеон всячески поддерживал идею войны России со Швецией. Этим наносился удар по Англии, чьей союзницей являла Швеция. А Россия... отвлекала свое внимание и силы от европейских дел. Разумеется, официальная французская пресса приветствовала успехи русского оружия. Знаем, чего нам стоило это приобретение, кроме людей и денег. Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество. Жертвы честью, справедливостью вредим последнему. Мы взяли Финляндию, заслужив ненависть шведов, укоризну всех народов. Я не знаю, что было горестнее для великодушия Александра быть побежденным от французов или принужденным следовать их хищной системе. Пожертвов Союза Наполеона нравственным достоинством Великой Империи, можем ли надеяться на искренность его дружбы? Обманем ли Наполеона? Сила вещей неодолима. Он знает, что мы внутренне ненавидим его, ибо его боимся — Он видел усердие в последней войне австрийской, более нежели сомнительное. Сия двоякость была необходимым следствием того положения, в которое мы поставили себя тельзитским миром, и не есть новая ошибка. Легко ли исполняется обещание услуживать врагу естественному и придавать ему силы? Думаю, что мы, взяв Финляндию, не посовестились бы завоевать Галицию, если бы предвидели верный успех Наполеонов. Но Карл еще мог победить. К тому же и самым усердным использованием обязанности союзников мы не заслужили бы искреннего доброжелательства Наполеонова. Он дал бы нам поболее, но не дал бы средств утвердить нашу независимость. Скажем ли, что Александру надлежало бы пристать к австрийцам? Австрийцы не пристали к нам, когда Бонапарте в изнурении отдалялся от прессиш Эйлау и когда их 100 армия могла бы доконать его. Политика не злопамятна, без сомнения, но 30 или 40 тысяч россиян могли бы также не подоспеть к решительной битве, как Эрзгерцег Иоанн, к В битве при Ваграме 6 июля 1809 года Наполеон разгромил австрийские войска. Ульм, Аустерлиц находили свежей памяти — Что бы вышло? Еще хуже. Бенапарте, увидев нашу отважность, взял бы скорейшие, действительнейшие меры для обуздания оной. На сей раз лучше, что он считает нас только робкими, тайными врагами, только не допускает мириться с турками, только из-под руки стращает Швецию и Польшу. Что будет далее? Известно Богу. Но людям известны сделанные нами политические ошибки. Но люди говорят... Для чего граф Морков сердил Бонапарте в Париже? Для чего мы легкомысленно войною навели отдаленные тучи на Россию? Для чего не заключили мира прежде Аустерлица? Глаз народа — глаз Божий. Никто не уверит россиян, чтобы советники трона в делах внешней политики следовали правилам истинной, мудрой любви к Отечеству и к доброму государю. Все несчастные... Видя беду, думали единственно о пользе своего личного самолюбия. Всякий из них оправдался, чтобы винить монарха. Посмотрим, как они действовали и действуют внутри государства. Вместо того, чтобы немедленно обращаться к порядку вещей, Екатеринина царствование утвержденным опытом 34 лет, и, так сказать, оправданному беспорядками Павлова времени, вместо того, чтобы... отменить единственное излишнее, прибавить нужное, одним словом, исправлять по основательному рассмотрению, советники Александровы захотели новостей в главных способах монаршего действия, оставив без внимания правила мудрых, что всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости, ибо одно время дает надлежащую твердость уставам, ибо более уважаем то, что уважаем давно, и все делаем лучше от привычки. Петр Великий заменил Боярскую думу сенатом, приказы коллегиями и небезважного усилия, сообщил он им стройную деятельность. Время открыло некоторые лучшие способы управления, и Екатерина II издала учреждение губерний, приводя его в исполнение по частям, с великой осторожностью. Коллегии дел судных и казенных — уступили место палатам, другие остались. И если правосудие и государственное хозяйство при Екатерине не удовлетворяло всем желаниям доброго гражданина, то никто не мыслил жаловаться на формы или на образование, жаловались только на людей. Губернской реформой 1775 года были созданы палаты уголовного и гражданского суда, а также казенные палаты. Палаты уголовного суда были поначалу местными органами юстиц-коллегии, создана в 1719 году. Эта коллегия, помимо прочего, заведовала местными судами. После упразднения в 1786 году юстиц-коллегии ее функции, но лишь отчасти, перешли к палатам уголовного суда. Последние являлись судами второй инстанции. Они решали дела по наиболее тяжким преступлениям, рассмотренным сословными судами губернии, но не в качестве кассационной или апелляционной инстанции, а в качестве ревизионно решающей. Нижестоящий суд после рассмотрения дела передавал его в обязательном порядке в палату, которая выносила свой приговор, хотя на практике палаты уголовного суда были и ревизионно решающими, и кассационными, и апелляционными инстанциями. палата гражданского суда возникли как местные органы сразу двух коллегий, юстицкой и водчиной, заведовало дворянским землевладением. Принципы деятельности палат гражданского суда те же, что и палат уголовного суда. Казенная палата – местный орган двух финансовых коллегий. Камер-коллегия ведала государственными доходами. Ревизион-коллегия осуществляла финансовый контроль. В 1781 году камер коллеги упразднили. Ее функции, на губернском, конечно, уровне, перешли к казенным палатам. Ряд коллегий просуществовал до конца XIX века.